Глава 3. Позднее, мысленно возвращаясь к этим событиям, Аргайл толком так и не мог припомнить, где и как провёл два последующих часа. То был его рок. Всякий раз, когда происходило что-либо интересное или неординарное, он оказывался в другом месте. Вообще всё обстояло проще. Аргайл проголодался. И несмотря на массу неоспоримых достоинств, которыми обладали устрицы, назвать их сытной едой было нельзя. То же относилось к бургерам и картофелю фри. Так что ещё некоторое время, поболтавшись по залу в надежде встретить мистера Морзби и пожать этому достойному человеку руку, Аргайл вышел и направился на поиски приличного ресторанчика, где и просидел около часа, чувствуя себя совершенно несчастным. Он сожалел, что не пошёл с Джеком Морзби и не провёл остаток вечера с ним за выпивкой. Он также сокрушался, что согласился позавтракать завтра утром с Ди Соузой. Торгайл уже был сыт по горло общением с этим человеком. Тот поселился в одном из немотелей, притащил свой багаж, и выслушивать его бесконечную болтовню не только в музее и на вечеринке не было сил. Не говоря о том, что никаких сомнений, кому придётся оплачивать счёт за завтрак, У Аргайла не было. И ещё он сожалел, что выбрал именно этот ресторан. Обслуживали здесь невероятно медленно. Официантка, она представилась Нэнси, и, казалось, из кожи лезла вон, чтобы угодить клиенту, старалась как могла. Но это было заведение, где повар, по всей видимости, был озабочен своими проблемами. И беспокоить его увы было никак нельзя. К тому же, конечный результат всё равно не стоил усилий. Было уже почти 11, когда Аргаил, просидев в ресторане больше часа и упиваясь жалостью к себе, наконец покинул это заведение и отправился пешком в гостиницу. Путешествие прошло без особых приключений, если не считать того, что он едва увернулся от какого-то древнего грузовика с кузовом в тёмно-красную полоску. Впрочем, это была его собственная вина. Аргаил в слишком непринуждённой манере переходил широкий бульвар, отделявший музей Морсби от отеля. Успев привыкнуть к движению в Риме, Аргаил вдруг обнаружил, что калифорнийские водители ездят хоть и медленно, но не столь аккуратно, как итальянцы. И едва не поплатился за это. Истинный римлянин пронесётся в миллиметре от ваших ног, штанины так и обдаст ветром и скроется за горизонтом с торжествующим воем клаксона, не причинив вам вреда. Водитель же полосатого транспортного средства или был убийцей по натуре, или же просто плохо ориентировался на дороге. Мигнул фарами, увидев Аргаила, громко загудел и вельнул в сторону в самый последний момент, чуть не отправив Аргаила на тот свет. С бешено бьющимся сердцем Аргаил прибавил шагу и поспешил добраться до безопасного места, противоположного тротуара. где немного постоял, чтобы успокоиться, отдышаться и убедиться в том, что жизнь для него продолжается. Затем, тяжко вздыхая, он с мрачным видом поплёлся к отелю. Мысли витали где-то далеко, и огаял уже почти миновал, находящийся на противоположной стороне здания музея, как вдруг заметил, что выглядит там сейчас всё совсем иначе, нежели в тот час, когда он отправился на поиски пропитания. Нет, уличные фонари по-прежнему ярко освещали здание, вокруг были припаркованы автомобили, но на лужайке перед домом собралась огромная толпа. Аргаил прекрасно помнил, что когда уходил, возле музея не было как минимум 15 полицейских автомобилей, четырёх машин скорой помощи и нескольких вертолётов. Странно подумал он, движимый самыми мрачными предчувствиями, почему-то полагая, будто что-то случилось с его Тицаном. Оргаил изменил маршрут и шагал обратно к музею. Извините, дальше нельзя. Вход закрыт до утра. Эти слова прозвучали из уст полицеймена внушительной комплекции. Он столь решительно преградил путь Оргаилу, что тот сразу понял, спорить с ним бесполезно. Пусть у стражи порядка не было тяжёлой экипировки, Оргаил ни на секунду не усомнился в том, что должен ему повиноваться. Но любопытство просто раздирало его, и тогда он твёрдым тоном заявил, что его вызвал сам директор музея, велел явиться незамедлительно. Сэмюэл Тейнет. Директор. Полисмен не знал Тейнета, но немного смягчился. Кажется, такой толстенький коротышка, который всё время машет ручками, аргаил кивнул. Точнее описать Тейнета было просто невозможно. Он только что прошёл с детективом Морелли в административное здание, несколько неуверенно сообщил страж порядка. Именно там мы и договорились встретиться, не моргнув глазом солгал Аргайл и сам себе поразился. Ловка вышла, ничего не скажешь. Он тут же возгордился. Аргайл никогда не был искусным лжецом, даже самая мелкая ложь всегда давалась ему мучительно. Он широко и радостно улыбнулся полицейскому и вежливо попросил его пропустить. Похоже, получилось весьма убедительно. Поскольку через несколько секунд Аргайл уже взбегал по лестнице административного корпуса навстречу приглушённому гулу голосов. Доносился гул из кабинета Самуэля Тейнэта, отделанного по последнему слову официозной моды. Если во внешней отделке здания архитектор проявил сдержанность и скромность, то на офис не пожалел сил и средств. На взгляд Аргайла помещение выглядело блёклым и безликим, но в отсутствие вкуса дизайнеру упрекнуть было нельзя. Белоснежные стены и диван, ковёр в бежево-белых тонах, новомодные кресла на металлических ножках с сиденьями из белой кожи, чёрный деревянный письменный стол. Единственным ярким цветовым пятном в комнате были два висевших рядом на стене абстрактных полотна с пёстрыми завихрениями линий, не считая, разумеется, крови, которая присутствовала тут в огромном количестве. Но то, вне всякого сомнения, являлось последним штрихом, нанесённым совсем недавно и не входило в разработанную дизайнером концепцию. Она на ковре распростёрлась безжизненное и недвижимое тело Самуэль Атейнота. Потрясённый Аргайло увидел его сразу, как только переступил порог. Убит? прошептал он, не в силах оторвать взгляд от этого ужасного зрелища. Неряшливый, усталый мужчина в модном пиджаке, костюм совершенно неприемлемый в итальянской полиции и даже в кругах карабинеров, поднял голову и некоторое время смотрел на Аргайло, пытаясь сообразить, кто перед ним. Затем презрительно фыркнул. Да какой там убить, о чём вы? ряхнул он. Просто брякнулся в обморок, вот и всё. Давай, подойдите, посмотрите хорошенько. Присядьте рядом. Он придёт в себя через несколько минут. За письменным столом виднелось нечто напоминающее по очертаниям человеческую фигуру. Нечто было прикрыто белой простынёй, на которой красовались алые пятна. Таргайл всмотрелся. Его начало подташнивать. Кто ты такой, чёрт побери? "Спрастите меня в таких обстоятельствах", примотой осведомился мужчина. По всей видимости, это и был детектив Морель. Торгайло объяснил: "Э, работаете здесь в музее?" Торгайло снова пустился в объяснения. "Так э, вы здесь не работаете", возмущённо воскликнул мужчина. Торгайло пришлось признать, что это так. "Тогда убирайтесь отсюда". Но что происходит? продолжал упорствовать Аргаил. Любопытство взяло верх над всеми остальными чувствами. Детектив не ответил, наклонился и небрежным движением откинул край простыни, прикрывавшей тело на полу за креслом. Аргаил взглянул и болезненно поморщился. Он сразу узнал эти заострённые вверху уши. Такие раз увидишь, не забудешь. Внезапная и скоропостижная кончина Артура М Морзби, президента Морзби Индустриз и прочих многочисленных компаний и учреждений, была вызвана, говоря сухим официальным языком протокола, выстрелом в голову из пистолета с близкого расстояния. А потому зрелище было неисприятных. Яргайл облегчённо вздохнул, когда детектив опустил край простыни на лицо покойного. И тот снова превратился в нечто напоминающее по очертаниям человеческую фигуру. Морелли пребывал в самом скверном настроении. Ему только что отказали в повышении по службе, к тому же он чувствовал, что у него начинается летняя простуда. Морелли находился на дежурстве вот уже 18 часов, и ему смертельно хотелось побриться, принять душ, плотно поесть и прилечь отдохнуть. Кроме того, он страдал хроническим воспалением дёсен и, понимая, что перспектива похода к дантисту неизбежна, страшился её. Нет, Морель вовсе не боли боялся. С этим до сих пор удавалось справиться. Он боялся счёта, который выставит ему зубной врач, поскольку тот не уставал твердить, что лечение дёсен дело длительное и дорогостоящее. Дантист коллекционировал старинные автомобили. Дело доходное и тоже весьма дорогостоящее. И детектив Морелли не был уверен, действительно ли его дёсны нуждаются в лечении, или же зубной врач положил глаз на новый карбюратор для своего Bugatti 1928 года выпуска. Вам помощь не требуется, осведомился Аргайл. Просто он не придумал ничего лучшего. Показалось, что фраза соответствует случаю и ничего оскорбительного в ней вроде бы нет. Это от вас, что ли? мрачно покосился на него детектив. Можете не беспокоиться. Да какое там беспокойство? Я готов, с энтузиазмом воскликнул Аргейл. Морелли принялся терпеливо объяснять, что Лос-Анджелесский отдел убийств примерно с полувека успешно обходился без его Джонатана помощи, и уж как-нибудь обойдётся ещё некоторое время. Но вдруг с пола донёсся болезненный стон. Тейнет, упав в обморок, выбрал для этого самое неподходящее место, завалился прямо перед дверью. затруднил таким образом доступ в комнату. Стон был вызван тем, что нога в грубом полицейском ботинке не нароком пнула его под рёбра. "А, наша спящая красавица", усмехнулся Морелли, обернулся к Аргайлу. "Всё ещё хотите быть полезным? Тогда уберите его с дороги. И вообще, убирайтесь все отсюда поскорей". Аргай у склонился над директором Помог ему подняться на ноги и неуверенно, поддерживая под локоток, вывел в коридор, сказав Морелли, что они будут где-нибудь здесь, поблизости. Он довёл Тейната до дивана, усадил и начал хлопотать. Безуспешно пытался открыть окно, раздобыл стакан воды для пострадавшего. Некоторое время Тейнат не мог вымолвить ни слова, тупо смотрел на Аргайла, прежде чем к нему вернулся дар речи. Что случилось? Задал он наконец весьма не оригинальный вопрос. Джонатон пожал плечами. Я надеялся, вы расскажете мне. Вы же были там, когда всё произошло, а я я заглянул случайно из чистого любопытства. "Нет, нет, ничего подобного", возразил Тейнут. "Сам я узнал об этом, когда прибежал Барклей и начал говорить, что надо срочно позвонить в полицию. Сообщил, что произошёл несчастный случай". Значит, он туповат, ваш Баркли, если принял убийство за несчастный случай, заметил Аргайл. Думаю, он просто не хотел говорить правду перед всеми этими газетчиками, что там собрались. Вечно слетаются, как мухи на дерьмо. От них почти невозможно что-либо скрыть. Это он нашёл тело? Мистер Морсби сказал, что должен побеседовать с Дисоузой и выбрал для этого мой кабинет. Почему? Что, почему? Он ведь мог переговорить с ним где угодно, вам не кажется? Тейнет неодобрительно насупился. Ди Соуза хотел поговорить с ним об этом бюсте, а сам бюст находится у меня в кабинете. Но чуть позже. Аргаил открыл рот спросить, насколько именно позже. Эту привычку концентрироваться на мелочах и деталях он унаследовал от Флавии за долгие годы их знакомства, но решил, что собьёт Тейнета с мысли и ничего говорить не стал. Позже мистер Морзби позвонил по внутреннему телефону и вызвал к себе Барклая. Тут пошёл и нашёл это. Мы позвонили в полицию. У Аргайла было ещё примерно две дюжины вопросов, которые он собирался задать Тейнету, но допустил роковую ошибку. Аргайл решил предварительно расположить их в порядке важности. О чём Морсби собирался переговорить с Ди Соузой, где находился сам Ди Соуза, сколько было времени, когда всё это произошло, и вот, к сожалению, Тейнет воспользовался наступившим молчанием и погрузился в собственные печальные размышления. Со стороны это могло бы показаться эгоистичным поступком, извиняли Тейнета лишь экстраординарные обстоятельства. Сэмюэл Тейнет никогда не любил Морсби. Никто его не любил. И тут ужасный факт, что застрелили человека, становился, по мнению Тейнета, ещё ужаснее от того, что произошло это именно в его кабинете и в музее. Но ужаснее всего оказался ему тот факт, что случилось это до того, как Морсби успел объявить о создании большого музея. Были ли подписаны все необходимые документы? Тейнет просто не находил себе места, желая узнать об этом как можно скорее. Полагаю, что все бумаги были уже соответствующим образом завизированы и подписаны, пробормотал он. Нет, более неподходящего времени выбрать было просто нельзя. Вы хотите сказать, мистер Морзби убили как раз перед тем, как он собирался публично объявить о своём проекте? Не кажется ли вам это странным? Тейнет тупо уставился на Аргайла. В этот момент всё казалось ему странным, но не успел он ответить, как отворилась дверь. И вошёл детектив Морелли, ещё более взъерошенный и задумчиво потирающий воспалённые дёсны. Ящик у вас в комнате, без предысловий начал он. Что в нём? Тейнет замер, стараясь собраться с мыслями. Ящик? переспросил он. Ну, такая большая деревянная коробка. Ах, да, это Бернини. Просто его ещё не открыли. Не открыли. И он пуст. И что это за штука такая, Бернини, а? Тейнат разинул рот, потом вдруг вскочил и ринулся из комнаты. Торгай и Сморелли бросились следом и ворвались в кабинет как раз в тот момент, когда Тейнат судорожно шарил в пустом ящике, шурша упаковочной бумагой. "Эй, я же вам говорил", усмехнулся Морелли. Тейнат вынырнул из ящика, в его реденьких волосах застряли кусочки пластиковой прокладки. Лицо было бледно, как мел. Ужасно. Просто ужасно, воскликнул он. Пёст пропал! Он стоил 4 миллиона долларов и не был застрахован. До Морелли и Аргайло наконец дошло, что сокрушается Тейнет больше по утерянному Бернини, нежели по убитому Морсби. Аргайло заметил, что администрация поступила не слишком благоразумно, не застраховав предварительно столь ценное произведение. Соглашения о страховке должны были подписать завтра утром, сразу после установления бюста в музее. Страховая компания отказывается нести ответственность за объекты, находящиеся в административном здании. Они считают, что здесь небезопасно. Ланктону пришлось временно разместить здесь бюст, чтобы Морсби мог взглянуть на него, если захочет. Просто было как-то неловко заставлять его спускаться в хранилище. Где Гектор Дисоуза? спросил Аргайль, решив наконец, что это и есть ключевой вопрос. Тейнот ответил растерянным взглядом. Понятия не имею. Проберматолон и принялся озираться по сторонам, словно испанец мог вдруг выскочить откуда-нибудь из шкафа. После паузы Морелли спросил, кто такой Дисоуза, и Аргайль объяснил: "Э-э, сеньор Дисоуза привёз этот бюст из Европы, а потом вдруг от чего-то расстроился и захотел переговорить с мистером Морсби". Они пришли сюда в кабинет мистера Тейната, чтобы объясниться. Но через некоторое время Баркли обнаружил тело. Ну и очевидно, бюст исчез примерно тогда же. Морелли кивнул, одновременно понимающе и раздражённо. "Но почему же вы прежде ни словом не обмолвились об этом Дисоузе?" спросил он Тейната. Вопрос носил риторический характер, и дожидаться ответа он не стал. Вместо этого Морелли схватил телефонную трубку и отдал распоряжение, чтобы Дисоузу нашли и как можно скорее. Если вам интересно знать моё мнение, начал Аргейл, уверенный, что Морелли пригодятся его опыт и осведомлённость. Не интересно, грубо отрезал детектив. Да, но идите, сказал Морелли и для пущу убедительности указал на дверь, чтобы Аргейл не сомневался, где именно находится выход. Э-э просто я хотел вон отсюда. Похоже, детектив окончательно потерял терпение. Поговорю с вами позже, если, конечно, вы владеете нужной нам информацией, добавил он. А теперь уходите. Аргайл был глубоко разочарован. Ему нравилось конструировать разного рода теории, и полиция в Риме была к ним восприимчива. Очевидно, лос-анджелесская полиция придерживается каких-то других принципов и подходов. Оргайл взглянул на Мореля, понял, что тот не шутит, и нехтя вышел из комнаты. Морелли с облегчением вздохнул, но тут же нахмурился, услышав, как один из его коллег захихикал. "Ладно", сурово сказал он. "Начнём с самого начала. Вы можете идентифицировать личность этого человека?" официальным тоном спросил он Утейнета. Тот пошатнулся, но всё же устоял на ногах. Это Артур М. Морзби II, ответил он. Точно, точнее быть не может. Заявление произвело на Морелли глубочайшие впечатления. Нет, конечно, Северный Лос-Анджелес не походил на зону военных действий, в отличие от других районов города, но насилии имело место и здесь. И жертвы его, если говорить в целом, были не столь уж значимы и живописны. Лишь изредка здесь потрошили выдающегося в социальном плане члена общества. А в остальном голливудские режиссёры, телевизионные магнаты, знаменитые актёры, модели и прочие представители местной киноиндустрии как-то умудрялись оставаться целыми и невредимыми. Морелли нервничал. Точных цифр он, конечно, не помнил, но был готов побиться об заклад, что процент раскрытых убийств здесь достаточно низок. Безусловно, радоваться тут особенно нечему, но и своя положительная сторона тоже была. Его начальство прекрасно понимало, что обвинительный приговор в таких случаях выносится редко, и не имело к нему претензий. Морелли доводилось довольно часто арестовывать людей, и он заработал репутацию крепкого профессионала. Всегда он работал честно, не жалея сил, и если дело разваливалось в суде, утешался мыслью, что в следующий раз повезёт больше. Но сейчас у него возникло неприятное ощущение, что на этот раз за его работой будут следить крайне внимательно и с пристрастием. Как не старайся, всё равно найдутся недовольные. Хотелось бы поподробнее узнать, продолжил он. Какая у вас здесь система сигнализации? У вас ведь есть система сигнализации. Тейнет фыркнул. Ну, разумеется, есть. Да весь музей опутан проводами, не хуже пресловутого Форт-Нокса. И мы можем проверить, открывались ли какие-либо другие двери помимо главного входа? Конечно. Теоретически убийцу должны были заснять камеры в коридоре, хотя лично я в этом сильно сомневаюсь. Далее Тейн объяснил, что сложные и разветвлённые системы сигнализации включают также видеокамеры, установленные в каждом помещении музея. Конечно, административное здание охраняется не так строго, но напоминает в этом смысле тюрьму для особо опасных преступников. Они отправились в офис главного охранного управления, комнату на третьем этаже, до отказа набитую различным электронным оборудованием и напоминающую небольшую киностудию. Они стояли и разглядывали все эти приборы, не зная с чего начать, но тут в помещение вошёл высокий лысеющий господин лет под 40, просто излучающий любопытство. "Кто вы?" спросил его Морелли. Мужчина представился. Его звали Робертом Стритером. Он занимал должность начальника службы безопасности. На смену любопытству тут же пришло смятение, когда ему коротко сообщили, что произошло, и попросили объяснить, как же это получилось, что такая сложная и дорогостоящая система не смогла предотвратить преступление. "Иными словами", сказал детектив, "получается, что все эти ваши хитроумные штучки" Просто напрасные траты денег. Если бы не этот Барклай, тело до сих пор оставалось необнаруженным. Никто не узнал бы о том, что случилось, ещё бог знает, сколько времени. Какая же от них польза, позвольте узнать. Стритер был тоже озадачен, возможно даже больше, чем детектив. В конечном счёте от этого зависело, сохранит он своё место или нет. В начале Стритер появился здесь в качестве консультанта, когда музей ещё только начал расширяться, и давал советы относительно того, как лучше защитить коллекцию. Но работа консультанта, как он позже выяснил, есть ни что иное, как разновидность безработицы, и доходы Стритера носили в ту пору неустойчивый характер. Но затем он вдруг увидел для себя возможность и воспользовался ею. Отчёт его выглядел просто удручающе. По мнению стритеров, в плане безопасности музей можно было сравнить с картонным кукольным домиком. Никакой надёжности. Он не только составил весьма пространный список всех необходимых устройств и приспособлений, но и снабдил его диаграммами и чертежами, показывающими, что даже в случае вооружённого вторжения или взлома преступление может быть предотвращено, а угроза нейтрализована. Для музейных сотрудников всё это было китайской грамотой. Однако они единодушно пришли к выводу, что создание подобной системы абсолютно необходимо для всех и каждого, кто хочет заняться рискованным музейным бизнесом. Кроме того, стритера рекомендовал сам Морзби. Он оказался соучеником его жены по колледжу или что-то в этом роде. Они единодушно решили, что невзирая на колоссальные расходы, в музее следует создать специальный отдел по охране и безопасности, а главой его, естественно, назначить Стритера. Тут уж он развернулся во всю мощь. Принялся нанимать секретарьш, помощников по безопасности, даже создал специальное подразделение по связям с общественностью, призванное выкачивать деньги из спонсоров. Его личный штат состоял из 12 человек. Ещё шестеро охранников патрулировали помещения, а уж что касалось всяких там электронных приспособлений, то им могло позавидовать даже ЦРУ. Стритер настолько обнаглел, что даже начал указывать, где и как следует развешивать картины, и всё исключительно в интересах безопасности. Он умудрился сохранить свою должность консультанта и разъезжал по стране с лекциями на тему Музейная безопасность в наши дни за отдельную и весьма приличную плату. Это означало, что в Лос-Анджелесе он бывал всё реже и реже, а потом начал выбивать себе должность заместителя, который курировал бы все вопросы в его отсутствие. Далеко не все одобряли имперские замашки Стритера, в первую очередь Тейнет. чувствоувший в действиях охранника явную угрозу своему положению. Нет никакой необходимости, твердил он, ни в самом Стритере, ни в той бюрократии, которую он тут развёл. Неудивительно, что Стритер яростно оспаривал его точку зрения, и вскоре они превратились в заклятых врагов. Случившееся должно было расставить всё на свои места. Последние события должны были продемонстрировать или полную бесполезность всех систем безопасности, тогда победа оставалась за Тейнетом, или же доказать, что система нуждается в дальнейшей доработке и укреплении, что несомненно превратило бы музей в гибрид сталинского гулага и завода по электронному оборудованию, победа Стритора. Имелся и третий вариант. Музей должен был окончательно разориться, и тогда оба противника стали бы безработными. Смикнув, в чём пахнет для него это прискорбное происшествие, начальник охраны принялся с пеной у рта доказывать, будто начальство поскупилось, и ему доставили совсем не то оборудование, что требовалось. Я неоднократно подчёркивал, насколько безрассудно экономить на безопасности. Для оптимального, пожалуйста, перестаньте. Мы здесь совсем не для этого, произнёс Морелли, потирая воспалённую десну. Он слишком устал, чтобы вмешиваться в местные музейные дрязни. Почему бы вам просто не показать, что у вас есть, а не то, чего вы хотели бы. По словам Стритера, получалось, что все музейные помещения были снабжены системой видеокамер, каждая из которых в минуту обеспечивала обзор минимум 82% площади. С равным успехом все эти камеры могли быть Автоматически направлены в те места, где активировались датчики давления или сигнальные лучи улавливали посторонний предмет. Система входа с помощью специальных карточек могла автоматически блокировать вход и выход каждого музейного сотрудника, причём их личные коды были коррелированы с телефонной системой здания, поэтому администрация знала, куда и когда они звонят. Ещё несколько сенсорных датчиков фиксировали перемещение людей из комнаты в комнату по их персональным карточкам. И наконец, установленные в каждой галерее микрофоны позволяли слушать разговоры на тот случай, если кто-либо из посетителей вдруг начнёт планировать ограбление. Естественно, все помещения музея были снабжены детекторами дыма, детекторами металлоискателями, а также специальными устройствами для улавливания запахов взрывчатки. Бог ты мой, изумлённо пробормотал Морелли, когда объяснение подошло к концу. Да вы здесь к дню страшного суда подготовились. Ещё у меня создалось впечатление, что за сотрудниками вы наблюдаете более пристально, чем за посетителями. Хех, может, вам и кажется это смешным, обиженно возразил Стритер. Но нашего босса убили именно потому, что многие мои рекомендации попросту игнорировались. А теперь моя система сообщит вам, кто это сделал. Тейнут указал, что голос Стритера лишён обычно присущей ему убедительности, но Морелли не обратил на это внимания. Он был целиком поглощён наблюдением за тем, как Стритер манипулирует совершенно уникальной системой контроля на центральном пульте компьютерного управления. Вполне естественно, что административное здание хранится не столь строго, но визуальный контроль его помещений всё же производится. В данный момент я вывожу запись, оставшуюся на видеокамерах, на этот видеоприёмник, пояснил Стритер, указал пальцем. Он хочет сказать, что изображение должно появиться на экране, подобострастно подхватил Тейнат. Стритер с мрачным видом покосился на него, затем решительно отвернулся и уставился на экран, который оставался абсолютно чёрным. "Хм", пробормотал Стритер. Директор и детектив вопросительно посмотрели на него. Он снова бросился к главному компьютеру и принялся нажимать кнопки. "Чёрт", прошептал Стритер. "Позвольте высказать догадку. Вы забыли зарядить плёнку?" "Ну, разумеется, нет", обиженно воскликнул начальник охраны, продолжая манипулировать кнопками. "Никакой плёнки в этой системе не используется. Похоже, вышел из строя узел визуальной записи". "Камера сломалась", негромко произнёс Стейнет. Стритер попробовал получить изображение с видеокамеры, установленной в коридоре, ведущем к кабинету Тейнета. Снова ничего. Тщательная проверка показала, что камера перестала работать вскоре после 8:30 вечера. Дальнейшие исследования выявили, что причиной сбоя в функционировании высоких технологий стал поштец бутерброда, которым залепили объектив. Морелли, всегда испытывавший недоверие ко всем этим современным штучкам-дрючкам, ничуть не удивился. удивление, причём самое приятное, он испытал бы лишь увидев на экране злодея, сбегающего вниз по ступенькам и вытирающего акровавленные руки носовым платком. Однако 15 лет работы в полиции научили Морелли, что жизнь редко преподносит подобные приятные сюрпризы. К счастью, в его распоряжении всегда оставались надёжные и проверенные временем полицейские методы. Кто это сделал? спросил он Тейната. На лице директора отразилась полная растерянность. Понятия не имею, после некоторого раздумья пробормотал он. А что случилось дальше? Не знаю. Морели выдержал многозначительную паузу. Тоже один из стандартных приёмов, не слишком, впрочем, эффективный. Просто иногда это помогало собраться с мыслями. Расскажите мне, что произошло после того, как тело было обнаружено? Произнёс он, полагая, что начать лучше всего именно с этого. И Тейнет, изредка перебиваемый Стритором, принялся отчитываться. На вечеринку приехал Морсби. Некоторое время пробыл в зале с гостями. Затем к нему подошёл Гектор Дисоуза и сказал, что им надо срочно переговорить. Тут вот снова встрял Стритор, заметил, что Дисоуза был сильно возбуждён и настаивал на приватном разговоре. А что именно он сказал? А, вы ставите меня в затруднительное положение. Ну, короче, он подошёл к мистеру Морзби и произнёс примерно следующее: "Не так понял, вы получили моего Бернини?" Тогда мистер Морзби кивнул и промолвил: "Наконец-то!" Дисоуза спросил, точно ли он в этом уверен? Мистер Морзби ответил, что он, то есть Дисоуза, должен ему многое объяснить. Что именно? Стритер пожал плечами: "Не знаю, просто пересказываю вам то, что слышал". Время, точно не скажу, кажется, вскоре после 9. Морелли обернулся к Тейнету. А вы представляете, о чём там могла идти речь? Тот покачал головой. Понятия не имею. Чуть раньше я сам перемолвился словом с Дисоузой. Он сокрушался по поводу бюста, но вот почему именно так и не объяснил. Просто настаивал, что ему нужно срочно переговорить об этом с Морзби, причём в приватной обстановке. Возможно, у них возник спор из-за цены. Немного странно. Не кажется ли вам затевать спор о цене, когда вещь уже продана? Тейнет снова пожал плечами, словно намекая, что этих торговшейт искусства ему понять сложно. Скажите, а у вас в директорском кабинете случайно нет микрофона? спросил Морелли. Стрит разобразил недоумение, затем крайнюю степень возмущения. Нет, коротко отрезал он. Я однажды предлагал обеспечить более пристальный мониторинг за кабинетом директора, но мистер Тейнет заявил, что посудам меня затаскает. Чудовищно! Антиконституционная, противозаконная по сути своей идея, воскликнул мистер Тейнет. Как только может человек столь пренебрежительно относиться к базовым гуманистическим? Да заткнитесь же наконец вы оба, прикрикнул на них Морель. Мне это не интересно. Неужели так трудно сосредоточиться на том факте, что Артур Морзби убит? Сосредоточиться им по всей видимости не удалось. Тогда Морелли заявил, что снимет с них показания, позже вызвал своего помощника и велел ему выпроводить Стритера и Тейнета. Затем он сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы немного успокоиться, пригладил волосы и прикинул план дальнейших действий. Надо поговорить с прессой. составить список гостей, собрать их свидетельские показания, убрать тело и наконец самое главное найти ди Соузу. Работы не в поворот. А он почему-то никак не мог приняться за дело. Уселся в кресло и начал просматривать видеозаписи вечеринки в надежде отыскать хоть какую-то зацепку. Но и это не помогло. И позже, когда профессиональные аналитики просматривали плёнку, они также не нашли в ней ничего такого, что пролило бы свет на убийство. Правда, кое-какие выводы всё же были сделаны. У Тейн это явно романс секретарши. Не менее 27% гостей унесли в карманах минимум по одному мелкому музейному экспонату. Джек Морзби слишком много пил, адвокат Дэвид Баркла и торговец Гектор Дисоу за слишком часто поглядывали на себя в зеркала. Донатон Аргейл большую часть вечера выглядел растерянным и чувствовал себя явно не в своей тарелке. Ат их внимание также не укрыло, что миссис Морзби прибыла вместе с Дэвидом Барклом и ни разу за всё время, что находилась в зале, не заговорила с мужем. И наконец, к своему разочарованию, они обнаружили, что бутерброды с паштетом пользовались большим успехом, хотя ни один гость не был замечен в нецелевом использовании этого угощения. Они также смотрели, как Морсби говорил с Ди Соузой, и как оба вышли из зала ровно в 9:07 вечера. Видели, как позже Барклая подозвали к телефону, он поговорил и вышел из музея в 9:58. Тело было обнаружено через несколько секунд, и Барклай вернулся к телефону в 10:06, чтобы вызвать полицию. После этого гости томились в ожидании, все за исключением Лангтона, которого засекли у телефона ровно в 10:11, а затем ещё раз в 10:16. Но и этому нашлось вполне простое и убедительное объяснение. Лангтон заявил, что звонил Джеку Морзби и Анне Морзби, чтобы уведомить их о несчастье. Похоже, он был единственным человеком, вспомнившим, что сделать это необходимо. Все остальные просто ударились в панику. Аналитики составили также список гостей, беседовавших на различных стадиях вечеринки с мистером Морзби. Их к удивлению Морелля оказалось не так уж много. Нет, почти все здоровались с Морзби, но он отвечал так сухо и сдержанно, что просто исключало продолжение диалога. Праздник был устроен в его честь, но создавалось впечатление, что Артур Морзби находился далеко не в праздничном настроении. Иными словами, многочасовая работа экспертов, психологов, аналитиков и технических специалистов не принесла сколько-нибудь полезной информации. Впрочем, Морелли уже и без того понял, что всё это лишь напрасный труд. Всю ночь Джонатан Аргейл проворочался в постели без сна, преследуемый тревожными мыслями и навязчивыми идеями. Он продолчил тецана Ему не заплатили за эту картину. Ему придётся вернуться в Лондон. Перспективный покупатель убит, поэтому ему теперь уж точно никто не заплатит. Он потеряет работу, его едва не переехал грузовик, чезбургер возмел самое отрицательное воздействие на желудок. Гектор Дисоуза наиболее вероятный кандидат на главного подозреваемого. Ясно, что испанец вывез бюст Бернини из Италии контрабандным путём, и главное мне с кем поговорить обо всём этом. Даже краткая беседа с Дисоузой помогла бы многое прояснить, успокоиться и, возможно, даже заснуть, но сей инфернальный господин находился неведомо где. Ну уж во всяком случае в номере его не было. Там так и кишели полицейские, сам же Гектор, очевидно, всё же ненадолго вернулся в отель. Скорее ему кто-то позвонил, и он снова ушёл. Ключ он оставил у администратора. Может, появится к завтраку, если только его прежде не схватит полиция. Аргайл перевернулся в кровати в тридцатый раз и взглянул на часы. Заснуть никак не удавалось. Сна не в одном глазу. 4 утра. Это означало, что он пролежал в кровати 3 с половиной часа с открытыми глазами и мучившими его мыслями. Торгаев включил свет и наконец принял решение, которое следовало бы принять сразу по возвращении в отель. Ему надо просто необходимо с кем-то поговорить. Он потянулся к телефону.